Сосуке Нацукава. Кот, который любил книги. Читает актриса Юлия Тархова. Начало. Итак, дедушки больше нет. Это жестоко. Скверно, что рассказ приходится начинать с такой грустной ноты. Но такова реальность. столь же неоспоримая, как, скажем, такой обыденный факт, что утром солнце встает, а в полдень хочется есть. И с этим ничего не поделаешь. Дедушка лежит с безразличным лицом, ничего не видит, ничего не слышит и уже никогда не встанет. Рентару Нацуки стоял молча, изо всех сил пытаясь перестать, принять эту чудовищную реальность. Со стороны могло показаться, что он совершенно невозмутим, наверняка кое-кто из скорбящих испытал странную неловкость, глядя на Рентару. Уж слишком он был спокоен для подростка, столь внезапно оставшегося сиротой. Было что-то странное в облике этого мальчика, неподвижно стоявшего в углу зала. и неотрывно смотревшего на гроб с телом. Впрочем, Ринтара Нацуки вовсе не отличался хладнокровием. Просто в его голове печальная, оторванная от бренного мира атмосфера зала ночного бдения у гроба усопшего никак не связывалась в единое с непривычным понятием смерть. Ветеринтара привык жить в смысле, что ничто и никто не посмеет Вмешаться в их невозмутимый и ничем не нарушаемый ход жизни, в который его неугомонный и никогда не устававший дед с лёгкостью преодолевал все возникавшие проблемы. Но сейчас дед не двигался и не дышал, и всё происходящее казалось Рентара дурным сном или спектаклем. Дед лежал в гробу, будто спал. И казалось, он сейчас встанет и что-то бормоча себе под нос, как ни в чём не бывало, поставит на керосиновую печку чайник с водой, а потом примётся заваривать свой любимый чёрный чай. Однако на деле всё обстояло иначе. Дед никогда не откроет глаза и не возьмёт в руки свою любимую чашку. Тело его лежит в гробу неподвижно и даже как-то торжественно. В траурном зале продолжали звучать напевающие сон с утру, время от времени к рентара подходили люди с оболезновениями. Итак, дедушки больше нет. Э сей факт ужасающе медленно начинал доходить до сознания рентара. Как всё это ужасно, дедушка, пробормотал он, но ему никто не ответил. Ринтару Нацуки учится в старшей школе. Он невысокого роста, светлокожий, носит очки с толстыми линзами, молчалив и несколько неуклюж. Словом, самый обычный школьник без хобби и спортивных увлечений. Родители его развелись, когда Ринтару был совсем маленьким, к тому же мать рано умерла, так что когда пришло время поступать в школу, его забрал к себе дед. С тех пор оринтара так и жил у него. Довольно необычный образ жизни для ученика старшей школы. Впрочем, сам оринтара не видел в этом ничего особенного. Нормальная повседневная жизнь. Однако смерть деда перевернула всё с ног на голову. К тому же всё это случилось через щур, неожиданно. Было холодное зимнее утро. Выйдя на кухню, Ринтара не обнаружил там деда, который имел привычку вставать затемно. Странно, подумал Ринтара. Он заглянул в полутёмную комнату деда и увидел, что тот неподвижно лежит на кровати. Дед не дышал. Но на лице не было следов страданий. Он лежал спокойно, будто спал. Сахедский доктор, примчавшийся по Азову Ринтара, сказал, что дедушка умер почти мгновенно, вероятно, от острого инфаркта. Это была хорошая смерть, сказал доктор. Он ушёл с миром. Как странно, подумал Ринтара. Хорошая смерть. В голове у него мутилось, смысл ускользал. он был просто не в состоянии постичь логику этой фразы. Похоже, доктор осознал полную безысходность положения мальчика, потому что спустя 3 часа Аринтаре позвонила какая-то незнакомая женщина, назвавшаяся его тётей. Она любезно взяла на себя все хлопоты, начиная с получения свидетельства о смерти и кончая организацией похорон. Так что всё прошло без сучка и задоринки. И хотя Рентаро воспринимал происходящее как сквозь туман, всё же время от времени ему приходила в голову мысль, что следовало бы изобразить приличествующую случаю скорбь, стоя возле гроба. Но в итоге он отказался от этой идеи. Это будет выглядеть чересчур неестественно, даже смешно и фальшиво. Ринтара вообразил картину, где это усмехается краешками губ и велит ему прекратить весь этот цирк. А поэтому Ринтара до самого конца сохранял выдержку и невозмутимо проводил деда в последний путь. После похорон он осознал реальность. Теперь у него есть только тётя, возиравшая на племянника с некоторым беспокойством, и крохотный магазинчик доставшийся в наследство от деда магазинчик с трудом соответствовал гордому слову наследство он назывался книжная лавка нацуки и располагался в глухом переулке города нацуки а у вас тут отличные книги слышится чей-то голос ринтара продолжает рассматривать полки с книгами в самом деле Положи закрывает все стены от пола до потолка. Они просто забиты книгами. Шекспир, Вордсворт, Дюма, Стендаль, Колкнер, Хемингуэй, Голдинг. Всех и не перечислить. Здесь полошь мировые шедевры. Книги величественно воззирают на него с высоты. Они очень старые, однако не выглядят ветхими. Это заслуга деда, который неустанно следил за их сохранностью в магазине, как и при деде, алеет огонёк керосиновой печки. От этого чуть-чуть теплееет в груди, хотя толку от печки мало, в помещении всё равно холодно. Но Ринтара понимает, что холодно ему не только потому, что на дворе зима. Мне вот эту книгу и ту. Сколько это будет стоить? Ринтара слегка поворачивает голову и причесывшись отвечает. 3000 йен, 200 сен. Потрясающая память. Ну ты, Нацуки, уверен в себе. Ринтара слышит смешок. Это Рёта Акиба, сэмпай, из старшего класса. Акиба высокий, с наглазый, и всегда излучает спокойную уверенность в себе. Но это не вызывает раздражения. У него широкие, натренированные в баскетбольной секции плечи и выдающиеся способности в учёбе. Он лучший ученик в классе. Отец у него практикующий врач. У Акибы много интересов и хобби, в отличие от Ринтара. Словом, полная ему противоположность. А добавь кa вот эти. Акиба кладёт на кассу ещё несколько книг. Акиба хорош не только в спорте. Он к тому же знаток литературы, заядлый книголюб и в книжной лавке Нацуки один из немногих постоянных клиентов. Отличный у вас магазин, правда? Спасибо. Ты не торопись, выбирай что нравится, а то сегодня последняя распродажа. А По тон ориентира не понять. Шутит он или всерьёз? Акиба с минуту молчит. потом довольно сдержанно замечает. Да, ужасная история с твоим дедушкой. Рентаро снова переводит взгляд на полки и сделанным безразличием добавляет. Я читал книжку, когда все это случилось. Так неожиданно. Сочувствую. Однако в словах Акибы не ощущается особого сочувствия. Просто фигура речи. Обычная вежливая фраза. Аки бросает взгляд на Рентара с напускным безразличием рассматривающего книги. Да, кстати, не вздумай прогуливать школу, раз остался один. Мы все беспокоимся за тебя. Кто это мы? У меня нет никого, кто станет беспокоиться за меня. Вот как? У тебя нет друзей? «Удобно и не обременительно», — легко соглашается Акиба, но тут же добавляет. «Но твой дедушка точно будет беспокоиться. Он так сильно переживает за тебя, что не сможет достичь блаженства, и душа его будет блуждать непрекаянно. Не стоит доставлять беспокойство старому человеку». Слова жестоки, однако на сей раз в голосе Акибы слышатся теплые нотки. Похоже, блистательный сэмпай в самом деле беспокоится о замкнутом не от мира сего младшем товарище. Но, возможно, ему просто нравится книжная лавка Нацуки. Он же здесь частый гость. Акиба и в школе частенько заговаривает с Рентаро, а сейчас, в трудную минуту, специально зашёл. Это очевидно. Ты всё-таки переезжаешь? Интересуется Акиба, рассматривая безмолвного Рентара. Тот молча кивает, не отрывая взгляда от книг. «Да, к тете». «А это куда?» «Не знаю. Я впервые увидел ее на похоронах, так что понятия не имею, где она живет». Голос Рентара звучит ровно. Сложно понять, что он чувствует. Акиба пожимает плечами и, и переводит взгляд на стопку книг на кассе. Так вот почему последняя распродажа. Очень жаль. Ни у кого в городе больше нет такой подборки книг. Днём с огнём сейчас не сыщешь полного собрания Пруста, да ещё в твёрдом переплёте, только у вас. А сколько я искала "Очарованную душу" Раймона Ралана, а здесь нашёл. Вот бы дедушка порадовался. Если бы слышал. Да, и он бы меня тоже порадовал. Поживи ещё. Я очень ценю нашу с тобой дружбу. К тому же здесь я всегда мог найти ценные книги. А теперь ты вдруг переезжаешь? За легкомысленным тоном Акиба кроется явная озабоченность, но Рентара не умеет отвечать так, как это делал дедушка. А потом он продолжает молча изучать книжные полки. просто немыслимое количество книг. В самом деле, в букинистическом магазине книги собирают не по велению моды. И здесь действительно много очень редких книг, которых давно нет в продаже. Так что оценка Акиба вполне справедлива, даже если вы её основываете личный интерес. Когда ты переезжаешь? Наверное, через неделю. Ну, может, всё будет Неплохо. А что делать? У меня нет выбора. Акибо снова пожимает плечами и смотрит на прикреплённый к кассе календарь. Через неделю ведь Рождество. Какой переезд в праздник? Мне всё равно. У меня нет никаких планов в отличие от тебя. Ха. Легко сказать. Да, мне приходится планировать своё время. Но и у меня не всегда получается. Порой хочется посидеть в одиночестве, поджидая Санта-Клауса. Акиба весело смеётся. Вот как сохраняет Ринтара, и Акиба, оборвав смех, обескураженно смотрит на него, потом вздыхает. Может, ты и вправду считаешь, что тебе больше не зачем ходить в школу? Но расставаться нужно красиво. Как говорится, не скверняя гнезда. В классе есть люди, которые беспокоятся о тебе. Акиба переводит взгляд на кассу. Там лежит блокнот, так называемый дневник контактов, на тот случай, если ученик отсутствует на занятиях. Его принесла Саё Ёдзуки, одноклассница Нацуки, председатель их классного комитета. Ёдзуки живёт поблизости. Они с Нацуки общаются еще с начальной школы. Натура у него мальчишечья и очень искренняя, но нельзя сказать, что с замкнутым Рентарой их связывает честная дружба. В тот день, принеся дневник контактов, Сайо посмотрела на Рентара, рассеянно разглядывавшего книги на полках, и с нескрываемой озабоченностью вздохнула. «Что у тебя с лицом?» С тобой всё в порядке? Сидишь тут один с таким безразличным видом. Она нахмурила брови и обернулась к сидевшему рядом Акибе. Ах, Эмпай тоже здесь. Заодно прогульвывайте. Разве можно так поступать? Вас в баскетбольной секции обыскались. Мес церемонно отчитав старшего по возрасту Акибу, Саё повернулась и вышла. Её грубоватая простота была намного естественнее, чем фальшивое сострадание и сочувствие, так что Оринтара даже почувствовал благодарность. "Какой у вас энергичный председатель классного комитета", заметил Акиба. "Она очень ответственная. Ведь совсем не обязана носить мне дневник контактов. Правда, Юзуки живёт по соседству. Может, просто зашла по дороге домой?" Однако на улице так холодно, что пар изо рта идет. И делать в такую погоду даже небольшой крюк? Рентара искренне посочувствовал Сайо. За все шесть тысяч йен. Как-то слишком дешево, даже для последней распродажи. Акиба с удивлением смотрит на Рентара. Это со скидкой. Больше снизить цену не могу. Это шедевры. Нацуки. «Ты в своем репертуаре!» Акиба со смехом достает из кошелька банкноты, берет со стола шарф и перчатки и, вешая сумку на плечо, добавляет «Так ты приходи завтра в школу!» и покидает магазин со своей неизменной бодрой улыбкой. В магазине становится очень тихо, и Рентара вдруг замечает, что дверная решетка окрасилась алом, в лучах заката В печке закончился керосин, и она протестующе гудит. Пора подниматься наверх и готовить ужин. Когда был жив дед, ужин всегда готовил Рентара, так что это будет несложно. Однако он не делает даже попытки встать. Ане подвижно сидит, глядя на дверь. Солнце заходит, печка погасла. В магазине становится всё холоднее, но Рентара продолжает сидеть. Глава 1. Первый лабиринт. Тюремчик. В одном из переулков в старой части города затерялся крошечный магазинчик книжная лавка Нацуки. У него довольно своеобразная планировка. Сразу от входа и до задней стены тянется узкий проход, по обе его стороны от пола до потолка громоздятся книжные стеллажи, словно возвышаясь над проходом. С потолка свисает старинная лампа, её мягкий свет отражается от полированного пола. В центре прохода небольшой столик с кассой для расчётов с покупателями и круглая табуретка. Другой мебели нет. В конце прохода тупик, стена из гипсокартона, обитая досками. Но посетителю, входящему в лавку с освещенной солнцем улицы, может показаться, что темный проход, стиснутый книжными стеллажами, уходит в черную бесконечность. Облик деда, читающего книгу за столиком посередине прохода, напоминает изысканный европейский портрет маслом. Страницы открытой книги освещает Маленькая настольная лампа. Фигура деда окутана смутной тенью. Таким запомнил его Ринтара. В книгах великая сила, любил повторять дед. Обычно он был неразговорчив, но когда речь заходила о книгах, голос его наполнялся неожиданной страстью, и без того узкие глаза превращались просто в щелочки. В книгах, переживших своё время, заключена огромная сила. Если ты прочитаешь много таких книг, то обретёшь надёжных друзей. Карентаро снова обвёл взглядом полки с книгами. В книжной лавке на Цуки нет модных бестселлеров, манги или журналов. Некоторые посетители не раз осторожно и собочно замечали, что В нынешние времена, когда книги так плохо продаются, магазинчик не выживет. Но дед лишь коротко благодарил за заботу. Я даже не думал убирать с полки у самого входа полное собрание сочинений Ницше. Оставались стоять на своём месте и довольно потрёпанные сборники стихов Элиота. Этот, созданный дедом Мирок, был своего рода пристанищем для замкнутого рентара. В школе ему всегда было неуютно, а потому он усвоил привычку приходить сюда и читать за поем все, что попадалось под руку. Иными словами, дедов магазин был убежищем, где он мог скрыться от враждебного мира. И вот через несколько дней ему придется расстаться с книжной лавкой нацуки. Это ужасно, дедушка пробормотал Ринтара. Но тут мелодично прозвенел серебряный колокольчик в одной двери, и Ринтара вернулся к действительности. Посетитель? Но ведь Ринтара уже повесил табличку Закрыто. Кто бы это мог быть? Солнце давно село, и за дверью чернела кромешная тьма. Казалось, Акиба только недавно ушёл, однако, похоже, После его ухода прошло немало времени, и Рентара даже не заметил. Решив, что звонок ему почудился, Рентара снова уставился на полке с книгами. «Какое мрачное место!» Рентара вздрогнул и оглянулся на дверь. «Там никого не было!» «Экая жалость! Такая прекрасная коллекция книг и в таком мрачном месте!» Они словно выцвели тут у вас. Голос доносился откуда-то из глубины магазина. Ринтара резко обернулся. Нет никого, только кот. Полосатый кот. Рыжий в коричневую полоску, довольно мощного телосложения. Такая порода называется табби. Причём полосы у кота идут только вдоль спины. от головы до хвоста, а живот и лапы совершенно белые, просто огромный котяра. В полумраке отчётливо видны лишь глаза глубокого нефритового цвета. И эти сияющие нефритовые глаза смотрят прямо на Рентара. Кот грациозно повёл хвостом. Кот Ну, кот ответил кот. Ты что-то имеешь против? говорящий кот. В этом нет сомнения, подумал потрясённый Рентара. Он попытался взять тебя в руки. Зажмурился, сосчитал до 3 и снова открыл глаза. Кот пошевелил длинными усами. Эй, парень. Что у тебя с глазами? Осведомлялся он языкастый в выражениях не стесняется. Э, и я промямлил Рентара: "Да, зрение у меня неважное, но я действительно вижу перед собой говорящего кота. Я не ошибся?" Кот лениво кивнул. "Именно так. Меня зовут Тигр. Порода табби." А еще нас называют чайными тиграми. Зрелище было просто умопомрачительное. Рыжий кот посреди магазина рассказывает о себе. Однако Рентара тоже не ударил в грязь лицом и вежливо представился. А я Рентара. Рентара Нацуки. Я знаю, сказал кот. «Младшее поколение книжной лавки Нацуки. Новый хозяин». «Новый хозяин?» — позадаченно переспросил Рентара. «Прошу меня извинить, но я всего лишь Хики Камори. Вот дедушка, тот действительно разбирался в книгах, но его больше нет». «Это не важно», — ответил кот. «У меня есть дельца именно к тебе». Он посмотрел на Рентара прищуренными глазами. Мне нужна твоя помощь. Моя помощь? Да, твоя помощь. Дело в том, что один человек держит в заточении книги. Книги? Ты что, попугай? Перестань повторять за мной. Рентара дёрнулся как от пощёчины, но код и внимания не обратил. эти книги необходимо спасти и ты мне в этом поможешь непреклонно заявил кот нефритовые глаза ярко вспыхнули Ринтара молча смотрел на рыжего табби потом медленно поднял руку и поправил очки он всегда так делал когда о чём-то раздумывал наверное я переутомился подумал Ринтара Он прикрыл глаза, не отнимая руки от оправачков. Но, конечно же, я устал. Стресс от смерти дедушки, напряжение последних дней, похороны и всё такое. Разумеется, всё это выбило меня из колеи. Наверное, я просто заснул и вижу сон. Убедив себя в этом, Ринтара открыл глаза. Но нет, Рыжий кот никуда не делся. Сидит, как сидел. «Да что же это такое?» Я слишком долго смотрел на полки с книгами. Ничего не читал. «Да, а куда я мог положить кандида? Я ведь только начал его читать». Мысли совсем смешались в голове Рентара. «Эй, ты меня слышишь? Хозяин!» Резкий тон кота вывел Ринтару из забытья. Повторяю ещё раз. Мне нужна твоя помощь, чтобы спасти книги. Я моя Ринтара мучительно подбирал слова. Извините, но вряд ли я могу вам помочь. Я всего-навсего школьник в том же хикикомори. Ринтара изо всех сил старался быть искренним. Кот просто вынуждал быть искренним. «Нет проблем. Я знал, что ты жалкий и ни к чему не пригодный, Хики-Камори. Но я все равно обратился к тебе», — ядовито заметил кот. «Если знал, зачем просишь? Есть сотни тысяч других людей, которые справятся лучше меня». «Ну, это и так понятно. К тому же у меня умер дедушка, и я очень расстроен». И это мне прекрасно известно. Тогда зачем? Но ты же любишь книги. Бархатный голос кота непостижимым образом погасил все протесты Ринтара. Тон был очень мягкий, но непререкаемый. Ринтара не понимал, чего от него хочет кот, однако не мог противиться напору его слов. Нефритовые глаза кота смотрели прямо в глаза Ринтара. Ну да. Конечно, люблю. Если любишь, тогда что тебя останавливает? Кот просто-таки излучал уверенность в отличие от Ринтара. Ринтара снова поправил оправу очков. Он изо всех сил пытался уяснить смысл происходящего, но логика ускользала от него. Он решительно ничего не понимал. «Суть всегда сложно понять», — заметил кот, словно прочитав мысли Рентара. «Большинство людей не видит очевидных истин. Они видят только то, что у них под носом. И вообще, зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». «Потрясающе!» — воскликнул Рентара. «Открыто!» Маленький принц. Никогда не думал, что коты цитируют Сен-Текзюпери. Тебе же нравится Сен-Текзюпери? Это один из моих самых любимых писателей. Ориентар указал на ближайшую полку с книгами. Но я считаю, что Ночные полёты это лучшая его книга. Хотя Южный почтовый тоже захватывает. Отлично, усмехнулся кот. Ринтара вдруг охватила ностальгическая грусть. Кот чем-то напоминал ему дедушку, хотя дедушка и не был таким разговорчивым. Так ты мне поможешь? Ринтара пожал плечами. Я могу отказаться. Можешь, ответил кот. Но я буду очень разочарован. Ринтара скривил рот. Этот кот сваливается на его голову просто из ниоткуда. Просит о помощи, ещё заявляет, что отказ его сильно разочарует. Всё это выходит за рамки разумного, но всё же в этом коте есть нечто такое, что трогает душу. Наверное, в самом деле он чем-то похож на дедушку. Что я должен делать? Следуй за мной. Куда? Пошли. Кот стремительно развернулся и, бесшумно ступая, направился не к входной двери, а во тьму, сгущавшуюся в конце прохода между книжными стеллажами. Рентара неуверенно двинулся следом, но у него тотчас же закружилась голова. Длинный узкий проход между стеллажами в книжной лавке Нацуки упирался в стену. Ведь это был крошечный книжный магазинчик, в котором продавались старые книги. Собственно, проход должен был упираться в стену, сейчас же стены там не было, и проход стал поистине бесконечным. Зажатый между высокими, набитыми книгами стеллажами, он всё тянулся и тянулся вперёд. На потолке горели бесчисленные старомодные лампы, уходях куда-то вдаль. В невидимый конец коридора. Пока они шли, Оринтара заметил на полках незнакомые книги, которых он прежде не видел. Многие были совсем диковины, не похожие на современные. Среди них попадались уже пожелтевшие от времени японские свитки, а также рукописные и ксилографические книги. Встречались даже роскошные фолианты в кожаных переплётах, с золотым тиснением. Потрясенный этим великолепием, Рентара пробормотал что-то нечленораздельное. Кот обернулся. Что? Страшно. Если хочешь сбежать, то лучше сделать это сейчас. Нет, я просто удивлен. И когда это дед успел приобрести все эти книги? Рентара поежился, посмотрев на темнеющие далеко вдали Конец прохода. Затем перевёл взгляд на кота, утавшившегося у него под ногами. Раз у нас столько книг, я бы пожил здесь ещё немножко. Пожалуй, попрошу тётушку отложить переезд. Да, с чувством юмора у тебя не очень, хотя мыслишь ты верно. На свете много бессмысленности и абсурда, выжить в этом мире боли и страданий. Помогает мне логика и даже не сила, а юмор. Выдав эту тираду с глубокомысленным пафосом древнего философа, кот снова тихо двинулся вперёд по проходу. Не отставай, хозяин. Ринтара послушно поплёлся вслед за котом. Теперь на стеллажах стояли сплошь незнакомые книги, толстые и солидные. Рентара с котом брели по подсвечиваемому каким-то мертвенным, голубоватым свечением проходу. Неожиданно все вокруг озарилось ярким светом. Рентара огляделся. В небе висело солнце. Под ветерком раскачивались деревья. Когда белое свечение совсем погасло, глазам Рентара предстал идиллический пейзаж. Под ногами была дорожка. вымощенная каменными плитками, над головой на ветру колыхались ветви шёлковых акаций. Камни дорожки весело искрились под солнцем. Через листву пробивались солнечные лучи, а за ними Оринтара даже прищурился, чтобы получше рассмотреть окрестности. Что это? Ворота? Прямо перед ним виднилась двускатная крыша ворот якоимон крышу покрывала великолепная черепица к воротам вела небольшая лестница в несколько ступенек огромные деревянные двери были отполированы до блеска почему-то всё это великолепие действовало угнетающе на дверной табличке не было имени вспышки солнца пробивавшиеся сквозь листву мерцали ослепительными бликами и были похожи на танцующие капли воды. В обе стороны от Яку и Мон тянулась безупречно крепкая, бесконечно длинная желто-коричневая стена. Перед входом каменные плиты, ни одного опавшего листочка не оскверняло их идеальную чистоту. Вокруг ни души. «Ну вот мы и прибыли», — сказал кот. Нам сюда. Так это здесь находится книги. Здесь их держат в неволе, в тюрьме. Оринтаро ещё раз обвёл взглядом великолепные ворота и густые кроны шёлковых акаций. Их мощные ветви были усыпаны пушистыми цветами. Сейчас ведь декабрь. Очень странно, что акация цветёт в декабре. Однако всё, что происходило с Ринтаро в последнее время, тоже попахивало безумием. Если воспринимать действительность в этом ракурсе, вряд ли стоит зацикливаться на цветах акации, а значит, остаётся принять всё как есть. Какой огромный дом, одни ворота размером с наш магазин. Да ладно тебе. Это только видимость. За воротами сплошное ничтожество и убожество. Такое нередко случается в мире. Ну, не скажи. У нас очень неказистый дом. Так что я лично не отказался бы хотя бы от ворот. Хватит ныть. Сейчас не время. Если мы не освободим книги, то навсегда застрянем в этом лабиринте. От такого известия Ринтара онемел. Но ты ничего мне про это не говорил. А если бы сказал, ты навряд ли пошёл бы со мной. Иногда неведение предпочтительнее. Но это нечестно. Нечестно? Ты сидел в своей лавке с таким разнесчастным видом, что я решил тебе нечего терять. Нагло заявил кот. Оринтаро чуть не задохнулся от возмущения. Он уставился в голубое небо, пытаясь найти приличествующее случаю слово. Я никогда не издеваюсь над животными, он поправил очки. Но сейчас мне хочется взять тебя за шкирку и задать хорошую трёпку. Великолепно, холоднокровно заметил кот и стал подниматься по лестнице. Какой боевой дух! Ты просто в прекрасной форме. Он успел уже добраться до ворот, когда Ринтара очнулся и поспешил следом. Кстати, что будет, если мы тут застрянем? Ну, возможно, придётся вечно ходить вдоль этой стены. Впрочем, не знаю. Я никогда не попадал в такое положение. Кошмар. Мне всё это не нравится. Ринтара остановился перед массивной деревянной дверью. А что должен делать я? поговорить с хозяином дома. И всё? Ну, если ты сможешь его уломать, считай, дело сделано. Не только. Ринтар удивлённо поднял брови. У меня для тебя есть ещё одно поручение, раздувшись от важности, объявил кот. Ты должен нажать на звонок. Будь так любезен. Карентара послушно сделал то, о чём просил кот. Из небольшой двери сбоку от ворот на звонок вышла красивая женщина в очень простом кимоно цвета индиго. Судя по её невозмутимым манерам, дама была уже не молода, хотя невозможно было точно определить, сколько ей лет. Она не выказала ровным счётом никаких эмоций, взгляд её был совершенно бесстрастным. Волосы, убранные в пучок марумаге, из которого торчала красная заколка кандзаси, кожа отсвечивала фарфоровой белизной, отчего женщина казалась похожей на изысканную японскую куклу. Ринтара просто утратил дар речи. "Чего изволит, гости?" ровным голосом осведомилась женщина. "Чем могу помочь?" Вместо Ринтара Так и застывшего в оцепенении ответил кот. «Мы бы хотели встретиться с вашим супругом». Женщина перевела безжизненный взгляд на кота. Рентара прошиб холодный пот, а женщина невозмутимо ответила коту. «Мой муж очень занят. Вы изволили явиться столь неожиданно». «Но у нас очень важное дело», — бесцеремонно парировал кот. «Кот». Так к тому же весьма срочное, так что просим проводить нас к нему. К нему же каждый день приезжают важные персоны и все со срочными делами. Он всегда очень занят. Читает лекции, выступает на телевидении, всё его время расписано по минутам. Он не может принимать случайных посетителей. Прошу вас, приходите в другой день. Нет, так не пойдёт. У нас не будет другого шанса. Тон кота был абсолютно непререкаемым, и женщина в замешательстве помедлила. Кот не применил воспользоваться моментом. Этот юноша располагает чрезвычайно ценной информацией. Это касается книг. Уверен, ваш супруг переменит свое мнение, когда выслушает его. Речь кота явно произвела вопрос. впечатление. Женщина в кимоно постояла с минуту, молча обдумывая услышанное, потом слегка поклонилась. Извольте подождать. И скрылась в глубине дома. Ринтара в изумлении уставился на кота. Так, у кого ты сказал, чрезвычайно ценная информация. Хватит придираться к мелочам. Мы обманем обманщика. Используем его же тактику, если угодно. Как говорится, вор у вора. Ну, а о чём говорить? Сообразишь на месте, когда попадём в дом. Это это Оринтаро с трудом подбирал слова. Так в водушивляет. Наконец заметил он с сарказмом. Но тут появилась женщина и с поклоном произнесла тем же бесцветным тоном, Проходите, пожалуйста. За воротами стоял огромный особняк. Таких рангтаров я отродясь не видел. Они прошли по аккуратным камням дорожки, через решётчатую дверь и сняли обувь в прихожей. За прихожей последовал коридор с полированным полом белого дерева. Из коридора был выход на энгаву, опоясывающую дом. Крытая галерея соединила залитую солнцем энгаву с соседним домом. Из галереи открывался вид на обширный сад в японском стиле. В листве деревьев пели соловьи, уж нацвели аккуратно подстриженные азалии и тоже не в свой сезон. Ты, кажется, говорил, что только ворота роскошные, а за ними сплошное ничтожество и убожество. Или мне послышалось? Это была аллегория. Хватит цепляться к словам. Побереги силы. Ринта расскотом яростно припирались шёпотом всю дорогу до дома. Женщина же не проронила ни слова. Пока они шли, вид всё время менялся. То, что в начале казалось им домом в японском стиле, претерпевало разительные изменения. Галерея с полом из белого дерева превратилась в мраморную лестницу, обширный сад, в котором они любовались изумительными горбатыми мостиками в китайском стиле, стал мраморным европейским дворцом, украшенным великолепными фонтанами и беломраморными статуями обнажённых женщин. А прямо перед ними, за японской ширмой с искусным изображением бамбуковой рощи, Вгляделась гостиная с сияющими люстрами, канделябрами и яркими вазами на маленьких столиках в стиле ар-деко. Что-то у меня голова разболелась, пожаловался Рентара. И у меня. Впервые согласился с ним кот. Собrali тут что попало со всего света и выставили всё вперемешку. Не унимал Рентара. Это только кажется, что сосуд полон. На самом деле он пуст, — глубокомысленно изрек кот в дзенской манере. В этом нет философской глубины и вкуса. И не важно, что это может казаться прекрасным и даже роскошным. Как только ты снимешь крышку с сосуда и заглянешь внутрь, то увидишь там пустоту, одну пустоту. У них тут сплошное заимствование, высшая степень невежества. Ну, это ты черещур заметил Рентара. Я говорю как есть. И такое в нынешнем мире обычное дело. Просто на каждом шагу факт. Шедший впереди женщина деликатно прервала разглагольство не кота. Интерьер этого дома отражает богатый опыт моего мужа и его глубокое понимание замысла мастера. Видимо, для вас это не совсем доступно. В первый момент Пинтара подумал, что она иронизирует, но женщина шла впереди, и лица её было не разглядеть. Однако в самом её тоне не было и намёка на иронию. В воздухе ощущалась некоторая напряжённость. Однако Троица продолжала идти вперёд. Коридоры лестницы, галереи и снова коридоры, казалось, им не будет конца. По дороге попадались изделия из слоновой кости, японские картины тушью, со статуей Венеры соседствовали с японскими мечами, в их сочетании не было ровным счётом никакой логики. Ходники постоянно меняли направление движения, сворачивая то влево, то вправо. Ринтара уже совершенно запутался и потерялся в этом хаосе. Женщина изредка оборачивалась и интересовалась, как они себя чувствуют, но Ринтара и котоу не оставалось ничего другого, как покорно следовать за ней. Если нам велят убираться вон, то я и дороги назад не найду, пробормотал Ринтара. Кот поднял на него ясные глаза. Не нервничай, хозяин. Я вообще не уверен, что мы выберемся отсюда. Код, как всегда, не трудился выбирать слова. Наконец, путешествие подошло к концу. Они прошли по коридору, застеленному красным ковром, и уткнулись в решётчатую кусума. Женщина легонько нажала на дверь ладонью, та послушно скользнула вбок. Ринтара Заглянув вглубь зала, и буквально застыл от изумления. Это оказалось огромное помещение, где всё было белого цвета: стены, пол, потолок. Сплошной белый цвет. Потолок высокий, как в школьном спортивном зале. А стены уходили куда-то вдаль. Оринтара даже не мог толком оценить масштабы этого помещения. И всё это белое пространство заполнены стеклянными витринами. Витрины были очень высокие, гораздо выше Ринтара и тянулись стройными рядами. Ринтара насчитал рядов 20, но ему было видно только начало этих рядов, конец же терялся вдали. Однако его поразило не столько количество этих витрин, сколько их содержимое. Каждая витрина была заставлена книгами, течение сказать забита книгами. Ринтара даже приблизительно не мог бы сказать, сколько тут этих гигантских книжных шкафов, и тем более сколько книг. С ума сойти. Просто невероятно, бормотал он, бредя вдоль витрин с книгами. Тут были книги самых разных эпох и самых различных жанров: художественная литература, философия, поэзия, Собрание писем, дневники. При этом все книги были просто новёнькие, без единого изъяна. Они были поистине великолепны. Никогда не видел такой потрясающей библиотеки, сказал Ринтара. Весьма польщён. Голос донёсся откуда-то из глубины помещения, из-за витрин с книгами. Ринтара пошёл туда. Откуда послышался голос, именовав с десяток витрин, наконец увидел высокого человека, который сидел на белом вращающемся стуле. Одежда на нём была такая же белоснежная, как и полированный пол под ногами. На коленях у него лежала раскрытая книга. Глаза его не отрывались от страницы. Витрины за его спиной были пустые. Значит, здесь Конец этой гигантской библиотеки. Добро пожаловать в мой кабинет, с лёгкой улыбкой произнёс незнакомец. Жёсткий взгляд, замаскированный мягкой улыбкой, говорил о проницательности и недюжинном уме. Оринтаров вспомнил, что женщина упоминала выступление на телевидении. Что ж, весьма подходящая внешность. Похоже, он очень умён, прошептал Ринтара. Как легко тебя запугать. Не дрейф, хозяин, прошептал кот. Мужчина перевёл взгляд с кота на Ринтару. Так это у вас архиважная информация о книгах? "Ну, это", промямлил Ринтара, и глаза мужчины холодно блеснули. Прошу меня простите, но я очень занят и не могу тратить драгоценное время на пустой разговор с мальчишкой. Мало того, что ты явился незваным, ты даже не потрудился поздороваться и представиться. Стоишь как истукан и глазеешь на меня. Ринтара тут же встал, как положено, и вежливо поклонился. Пожалуйста, извините. Меня зовут Ринтара Нацуки. Ладно. Мужчина прищурил глаза. Ну, выкладывай, что у тебя за информация. Если дело касается Кник, я, пожалуй, послушаю. Ринтара молчал. Ему нечего было сказать. Никакой жизненно важной информации не было изначально. Он метнул взгляд на кота. Белые усы того дрогнули и встали дыбом. Мы пришли освободить ваши книги, сообщил Ринтара. Мужчина снова перевёл взгляд на кота, ещё сильнее прищурившись. В его взгляде появилось что-то угрожающее. Я, кажется, уже говорил, что очень занят. Выступления по радио, на телевидении, лекции, статьи. Ко всему этому нужно готовиться. Притом я стараюсь найти хотя бы несколько минут, чтобы просмотреть книги, которые присылают мне сюда со всех концов света. И у меня решительно нет времени, чтобы выслушивать всякую чушь. Мужчина вздохнул и демонстративно посмотрел на часы. — Я уже убил на вас несколько драгоценных минут. Если у вас все, прошу покинуть мой дом. — Но мы еще не закончили. упрямо возразил кот. Мужчина кинул на него злобный взгляд. «Я же сказал, убирайтесь! Я должен прочитать сто книг, это моя норма. А я пока прочел всего шестьдесят пять. Проваливайте». «Сто книг?» — невольно вырвалась у Рентара. «Это за год?» «Нет, за месяц». Мужчина демонстративно перелеснул страницу, лежавшей у него на коленях книги. и поэтому я очень занят. Я допустил вас сюда только лишь потому, что полагал. Вы расскажете что-нибудь полезное. Но я ошибся. Если вы и дальше намерены отнимать у меня время, мне придется выдворить вас силой. Правда, я не уверен, что вы найдете дорогу обратно, но это меня не касается». В последней фразе прозвучали стальные нотки. Ло царившуюся тишину нарушал лишь шелест перелистываемых страниц. Кот впирил яростный взгляд в мужчину, но тот даже не пошевелился. Он смотрел в книгу и, казалось, совершенно забыл о посетителях. Говорить было больше не о чем. Но тут взгляд Ринтара случайно упал на ближайшую витрину с книгами. Да, книг действительно много, и они весьма разнообразны, только вот расставлены как попало. К тому же, витрины забиты не только книгами, но и журналами, картами, словарями. Всё это нагромождено без всякой системы, ни по алфавиту, ни по отраслям знаний. В книжной лавке на Цуки тоже было много книг, но дед хранил их по своей особой системе. Здесь же царил полный хаос. Хотя на первый взгляд всё было в идеальном порядке. Перевернулась ещё одна страница. А вы всего Ницше читали? спросил вдруг арендатора. Он смотрел на стеллаж с книгами прямо за спиной у мужчины. За стеклом красовалось собрание сочинений Ницше, включая знаменитый роман Так говорил Заратустра и письма. Мне тоже нравится Ницше, добавил он. Многие говорят, что им нравится Ницше. И таких в мире миллионы, отозвался мужчина, не отрывая глаз от книги, но очень мало людей, кто его действительно читал. В лучшем случае люди помнят цитаты или упрощённый пересказ. Ты верно из их числа. Учёные, которые только и делают, что листают книги, в итоге теряют способность мыслить. Они не могут думать, когда не листают книги, так говорил Ницше, выполил Ринтара. Мужчина медленно оторвал глаза от книги и посмотрел на Ринтару. Ницше писал нелицеприятные вещи, добавил Ринтара. За это я и люблю его. Мужчина молча изучал мальчика. На его лице не дрогнул ни один мускул. Во взгляде читалось холодное презрение, однако где-то в глубине глаз вдруг зажглась искорка интереса. Наконец он закрыл книгу. Ладно, уделю тебе пару минут. Обстановка слегка разрядилась. Кот с изумлением взглянул на Рентара. Но тому сейчас было не до кота. Человек в белом смотрел на него таким тяжёлым взглядом, что Рентара едва сдерживал желание сбежать. А потом заговорил с ещё большим жаром. Я пришёл к вам по тому, что мне сказали, будто вы держите книги в запрети. Не стоит верить слухам. Вот, убедись сам. Я их просто читаю. а потом храню здесь один экземпляр каждой из них. Бережно храню. Уже прочитанные книги? То есть вы прочитали все книги в вашей библиотеке? Ну, разумеется. Мужчина повел рукой, мол, смотри сам. Здесь, от входа и до того места, где мы с тобой сейчас находимся, 57620 книг, и я все это прочел. 57 тысяч. Рентаро даже не смог закончить фразу. Глядя на мальчика, буквально утратившего дар речи, мужчина усмехнулся уголками губ. Тут нет ничего сверхъестественного. Интеллектуальные лидеры, такие как я, постоянно читают. Мы поглощаем огромное количество книг. Это для нас жизненно важно. Всё время совершенствовать знания, быть в тренде новых философских течений, знать все новинки. Книги наши друзья и соратники, так можно сказать. Это они сделали меня успешным и знаменитым. А потому мне странно слышать ваши нелепые обвинения. Он вытянул длинные ноги и снова посмотрел на Рентара. От него веяло такой самоуверенностью и гордостью, что волна энергии едва не сбила Рентара с ног. Однако он устоял, испытывая странное смущение и растерянность. Но тогда почему вы храните их вот так? Все стеклянные дверцы витрин были плотно закрыты, на ручках висели замки. Эринтара поначалу толком не понял фразу Катана насчёт того, что книги держат здесь в заперти. Однако дверцы и впрям были наглухо заперты. Так книги не хранят. Это красиво, но книги задыхаются от несвободы. Это противоестественно их природе. Вот как это называется. Мужчина нахмурился. Не я дорожу своими книгами, я люблю их. Что тут противоестественного держать под замком своё сокровище? Тогда это не книги, а музейные экспонаты вы заперли их на ключ. Даже сами не можете до них добраться. А зачем мне до них добираться? Я ведь уже прочитал их. Теперь Ринтара пришёл черёд удивляться. Но ведь одного раза мало, вам никогда не хочется перечитать? перечитать? Ты совсем идиот. Эхо отразилось от стен зала. Мужчина показал пальцем на стеклянную дверцу. Ты не слышал, что я тебе говорил? Я очень занят. Страшно занят, потому что каждый день читаю новые книги. Мне уже трудно выполнять свою месячную норму, и у меня нет времени возвращаться к прочитанному. Стало бы вы никогда Не перечитывайте книги. Разумеется, нет. Ринтаро стоял со шеломлённым видом. Мужчина покачал головой. Я могу объяснить твою глупость юным возрастом. Иначе от бессмысленности разговора с тобой можно просто рыхнуться. Со меня хватило и 3 минут. В мире горы книг, их писали в течение всех прошедших веков. и продолжают писать в наше время, перечитывать каждую по несколько раз, да на это просто жизни не хватит. Эхо его слов металось по огромному залу, отражаясь от стен. Голова у ориентара закружилась и стало легкое-лёгкое. В мире миллионов людей, тех, кого мы называем читателями, но таким, как я, приходится читать гораздо больше. Мне же ли обычным смертным. Человек, который прочёл 20.000 книг, намного ценнее того, кто прочёл только 1.000. И к чему уже мне дважды читать одну и ту же книгу, когда меня ждут тысячи новых? Смехотворно. Пустая трата времени. Мужчина снова прищурился. Его глаза вспыхнули холодным светом. Его уверенность в собственной правоте отдавала безумием. Рентаро не нашелся, что возразить, у него просто не было слов, хотя в словах владельца книг прослеживалась логика. Мрачные слова-кирпичики складывались в прочную стену, в которой не оставалось ни единого зазора, и мужчина гордился этим. «В книгах великая сила», — так говорил дедушка. А теперь и этот мужчина сказал, что именно книги сделали его великим. Похоже, оба они имели в виду одно и то же. Рентара привычным жестом поправил на носу очки. Да, одно и то же, но... Но была тут маленькая разница. Что-то в словах хозяина книг не сходилось. Вот дедушка ответил бы... на вопрос Аринтара спокойно и доброжелательно. Я очень занят, повторил мужчина. Он повернулся на вращающемся стуле, спиной к Аринтару и коту, снова положил на колени книгу и жестом указал на дверь. Убирайтесь. Аринтара не ответил. Кот тоже скорбно молчал. Мужчина молчали стал страницы книги. Утретев к посетителям всякий интерес. Тут послышался какой-то громкий шелестящий звук. Свист. Это сама по себе отъехала в сторону створка скользящей белой двери. За ней не было ни души. Только глубокая крамешная тьма. Никому было их проводить. Оринта розябка поёжился. «Да и вот о чем подумай, хозяин», — прошептал кот. «Это серьезный противник, и в его словах есть правда». «Правда?» «Да». Лабиринтом управляет сила правды. «Неважно, насколько она искажена, но если ты поверишь в нее, то она возрастет во сто крат и так просто не сдастся. Только не вся правда». На самом деле, правда. Кот сделал осторожный шажок в темноту. В его рассуждениях есть уязвимое место. Он очень ловко нагромождает слова, но не все, что он говорит, истинно. В чем-то он лжет. Внезапно в воздухе почувствовалось движение, и Рентара оглянулся на дверь. Откуда-то сзади из тьмы подул ветер. Вернее, ветер дул по направлению к тьме непонятно откуда, медленно-медленно, словно всасывая в себя Ринтара с котом, постепенно, уверенно набирая силу. Куда дует этот ветер? Этот вихрь пустоты. Струйка холодного пота потекла по спине Ринтара. Мальчик оглянулся на мужчину. Тот Как ни в чём не бывало, листал страницы, увлечённый чтением. Похоже, скоро он закончит читать. Эта толстая книга, но осталось совсем немного, и тогда она тоже станет украшением этой беспорядочной библиотеки. Хаотичного нагромождения книг станет на отведённое ей место в сверкающем стеклянном шкафчике-витрине. Замок закроется, И больше никто никогда не возьмёт её в руки. Да. Кот прав. Это и в самом деле темница, тюрьма, где заперты книги. Ветер уже завывал, и кот попытался что-то сказать, но Ринтара не ответил ему. Всё его внимание было сосредоточено на книгах. Он обернулся и посмотрел на мужчину. Да, всё-таки вы солгали. Он произнёс это едва слышно, но плечи мужчины дрогнули. Вы сказали неправду. Я это точно знаю. На сей раз его голос прозвучал уверенней, и мужчина, медленно повернувшись на стуле, посмотрел на Рентара. Вы нас обманули. Вы сказали, что любите книги, но ведь это неправда. Занятно. Мужчина отреагировал чересчур быстро. Ты, сопляк, как ты смеешь оскорблять старших? Забирай своего мерзкого кота и катитесь отсюда. Да, вы не любите книги, повторил Рентара в ответ на эту тираду. Он выпрямился и посмотрел мужчине прямо в глаза. Тот вздрогнул и заметно занервничал. На каком основании? Оглянитесь вокруг, и сами всё поймёте. Голос Ринтара прозвучал очень уверенно, гораздо уверенней, чем он надеялся. Он даже сам себе удивился. Он уже не задумывался над словами, они рождались сами собой. Да, здесь огромное количество книг, согласен. Это большая редкость. Такое богатое собрание, столько разных книг в одном месте. Здесь есть даже старинные книги, которым просто цены нет. В наше время их найти невозможно. Но и только. На этом все достоинства вашей библиотеки заканчиваются. В каком смысле? Ну, возьмём, к примеру, десятитомник Александра Дюма. Оринтара показал на полку, где стояло красиво оформленное десятитомное издание. Золотой буквы ярко выделялись На белом фоне переплётов. Лучшие произведения Дюма, переведённые на японский язык и запертые в витрине. Редко можно увидеть такое полное собрание сочинений. Но такое впечатление, что книги никто никогда даже не открывал. Все тома просто в идеальном состоянии. Посмотрите, какие они огромные. Даже если читать их очень аккуратно, всё равно останутся заломы. Но книги просто новёхонькие, словно их только что привезли из типографии. Книги моё сокровище. Я читаю их очень бережно, по одной, а потом ставлю в витрину. Я получаю от этого истинное наслаждение. Тогда где? Одиннадцатый том в японском издании должно быть 11 томов. Здесь отсутствует последняя часть. Мужчина сидел как громом поражённый. Ринтаро даже не взглянул на него и перешёл к полке справа. А вот тут у вас Жан Крестов, Ромен Ролана. Есть первый и третий тома, но второй отсутствует. А что у вас с хрониками Нарнии? Где конь и его мальчик? Вы говорите, что книги это ваше сокровище, но вы небрежно храните их. Всё делаете спустя рукава. На первый взгляд у вас идеальный порядок, но если присмотреться, полная неразбериха. Рентаро отчеканил это ровным тоном, без всяких эмоций и посмотрел на потолок. Пока он говорил, чудовищный вихрь превратился в легкий ветерок. Эти витрины не для хранения ваших любимых книг, а не для того, чтобы выставлять их на показ, как трофеи. чтобы бахвалиться и кичиться сокровищами, которые вы сумели заполучить в свои руки. И весь этот зал просто показуха. Арентаро помолчал и задумчиво добавил: "Люди, которые действительно любят книги, так себя не ведут. Они иначе обращаются с любимыми книгами". Арентаро представил себе дедушку с улыбкой перелистывавшего страницы книги. Дед вновь и вновь перечитывал свои любимые книги до тех пор, пока они не начинали рассыпаться в руках. Он очень любил свои книги, но никогда не рассматривал их как предмет интерьера. Дед создавал не модную выставку, а настоящую книжную лавку, где люди могли купить понравившуюся книгу, пусть очень старую. Благодаря этому и сам Рентаро смог прочесть много книг. Он повторил фразу, которую часто произносил дед. Оринтара крепко запомнил её. Много читать хорошо, только нужно всё правильно понимать. Мужчина в белом костюме снова вздрогнул, но ничего не сказал. Повисла тишина. Воспоминания нахлынули на Оринтара, и он добавил: В книгах Заключена великая сила. Но это их сила, а не ваша. Ринтара частенько прогуливал школу и целыми днями торчал в книжной лавке деда, лихорадочно роясь на полках. Пытаясь отрешиться от ненавистной школьной реальности, он погружался в чтение, в мир слов и в конце концов утратил всякий интерес к окружающему. Обычно Немногословный дед выговаривал внуку. «Говорят, чем больше читаешь, тем больше познаешь мир. Но это не так. Сколько бы знаний ты не вбивал себе в голову, это будет просто мусор, если ты не будешь думать своей головой и ходить по земле своими ногами». Рентаро тогда не понимал деда и скептически пожимал плечами. Но дед настойчиво продолжал Книги не могут заменить жизнь. Те, кто разучился ходить своими ногами и думать своей головой, подобны энциклопедии, набитой информацией. А как кто-то её не откроет, она бесполезна. Ты хочешь стать ходячей энциклопедией? Оринта не помнит, что он тогда ответил дедушке, но после того разговора снова стал ходить в школу. Однако его всё время тянуло обратно. Хотелось полностью погрузиться в мир книг. Дед, прихлёбывая из чашки чай, повторял: "Это очень похвально читать книги, но потом нужно выходить к людям". Только теперь Ринтара понял, что это была довольно неуклюжая попытка деда наставить внука на путь истинный. «Именно всего, о чем мечтал, я достиг именно благодаря коллекционированию книг», — возразил мужчина в белом костюме. «Чем больше у тебя книг, тем больше власти и силы. Это благодаря книгам я добился успеха и стал тем, кто я есть». «Так вот для чего вы держите их под замком, чтобы доказать, что их сила — ваша сила, что ты несешь». «Выобразили себя великим? Хотите всем показать, сколько книг прочитали? И для этого устроили здесь шоу-рум?» «Заткнись!» — взорвался мужчина. Он уже не делал вид, что читает книгу, расслабленно положив ногу на ногу. Он сверлил злобным взглядом Рентара. «Что ты, сосунок, понимаешь в жизни?» На лбу у него выступили капельки пота. «Как ты думаешь, кого больше ценят и уважают? Того, кто десять раз прочитал одну книгу или того, кто прочел десять разных книг?» Ответ очевиден. Чем больше книг ты прочел, тем больше к тебе уважения. Обществу нравятся начитанные люди. «Разве я не прав?» «Я не могу сказать, правы вы или нет. Я вообще о другом, не о том». кого больше уважают в обществе? И о чём же? О том, что вы не любите книги. Вы любите только себя. И я уже повторяюсь. Люди, которые искренне любят книги, не так обращаются с ними. Снова повисла мёртвая тишина. Мужчина словно окаменел. Он продолжал сидеть молча, положив руку на книгу. Но весь его напор куда-то испарился. Он словно внезапно усох, даже стал меньше ростом. Слабый ветерок совсем стих, и воздух застыл. Ринтара оглянулся на дверь. Она была плотно закрыта. А ты? Мужчина хотел что-то сказать, но осёкся, пытаясь найти нужные слова. Наконец он сумел сформулировать мысль. Ты любишь книги? Оринтаро удивил не столько тон мужчины, сколько выражение его глаз. Прежде холодные и неприязненные, сейчас они светились. В них была странная задумчивость и пронзительное одиночество. Ты любишь книги? Любишь их? «Безусловно, и любовью». В этом коротком вопросе был скрыт глубокий подтекст, но Рентаро понял, что имел в виду мужчина и после некоторого раздумья твердо ответил «Да, я люблю книги. Безусловно». «Я тоже их люблю». На сей раз голос мужчины прозвучал мягко, стальные нотки исчезли, В голосе было воодушевление. Тут Ринтаро снова услышал странный звук, похожий на недавний шелест ветра. Оглядевшись, он осознал, что в зале происходят грандиозные перемены. Стеклянные витрины, которыми так гордился мужчина, вдруг треснули и рассыпались на мелкие осколки. Совсем как песченные замки на пляже. И все книги разом птицами выпорхнули на волю, одна за другой, как стая птиц. «Я тоже люблю книги». Мужчина засунул книгу, которую он читал под мышку, и встал. В этот момент рассыпалась на осколки ближайшая к нему витрина. Оттуда тоже вылетела стая книг. Всё пространство заполнилось порхающими книгами. Ринтара ошеломлённо наблюдал за их полётом. Мужчина в белом посмотрел на него. А ты безжалостный мальчик. Я? Ринтара отарапел. Мужчина предупреждающе поднял руку и посмотрел куда-то в сторону. Ты привела ко мне весьма не простых гостей. Доринтаро дошло, что мужчина обращается к женщине в кимоно, которая появилась снова буквально из воздуха. Это была та самая дама, которая привела их сюда. Только тогда лицо у неё было безжизненное, как застывшая маска, сейчас же на губах играла лёгкая улыбка. Вам не нужны провожатые. Заметил мужчина: "Вы сами выберетесь отсюда". Его голос заглушал шелест страниц летающих книг. Когда последняя витрина рассыпалась в прах, комнату стал заполнять бледный свет. Он отражался от бесчисленных белых страниц порхающих книг и наконец заполнил всё пространство. Мужчина взглянул на часы. "Да. Вы отняли у меня немало времени, но я не жалею. Это были самые приятные минуты в моей жизни. Я вам весьма признателен. Он слегка улыбнулся. Женщина подала ему белую шляпу. Ну что ж, прощайте. Мужчина нахлабучил шляпу и повернулся к ним спиной. Женщина склонилась в поклоне. В этот момент полыхнула вспышка, и всё озарилось ослепительным белым светом. В 7 часов утра следующего дня, после завтрака, Ринтара уже стоял перед входом в книжную лавку. Он отпер дверь, включил в помещении свет и поднял жалюзи, пуская внутрь магазинчика утреннюю свежесть. Чистый морозный ветер с улицы очистил слегка затхлый воздух. Оринтаро несколько раз махнул метлой по былыжникам дорожки перед входом, затем пере егой метёлкой смёл пыль с книжных полок. Он делал всё в точности так, как прежде дедушка. Эту сцену он наблюдал каждое утро, собираясь в школу. И вот теперь ему впервые приходилось исполнять это самому. Да, он брал книги с полок, но ему никогда ещё не доводилось наводить порядок в магазине. В голове словно звучали два голоса: один печальный, другой весёлый. Что ты делаешь? Зачем? вопрошал печальный. Ты всё правильно делаешь, молодец, уверял весёлый. И оба они принадлежали Рентаре. Он и сам не понимал смысла того, что сейчас делает. Аринтара задумчиво выдохнул белое облачко пара в прозрачный воздух, пронизанный лучами утреннего солнца. Мрачно посмотрел на книжные полки и всё же почему ему вдруг захотелось навести здесь порядок. Постепенно в его памяти стали всплывать удивительные приключения вчерашнего дня. Отличная работа, хозяин, раздался сзади бархатный голос. Кот. Пушистый полосатый кот. Он прохаживался вдоль полок, хитро посматривая на Ринтара своими нефритовыми глазами. Что-то не так? Я не привык к комплиментам. Ой, вздохнул кот. Скромность прекрасное качество. но не тогда, когда её слишком много. Тогда она превращается в недостаток. После этого загадочного комментария кот продолжил бесшумно расхаживать по магазинчику. "Должен признать", отметил он, "твоя речь произвела на меня впечатление. Благодаря ей мы смогли освободить книги и вернуться домой. Если бы не ты, хозяин, Мы вы вряд ли выбрались из этой передряги. Так и бродили бы до сих пор по этому лабиринту, точно тебе говорю. Он рассказывал о возможности их гибели самым обыденным тоном. И в глубине нефритовых глаз таилась усмешка. Прекрасная работа, хозяин, повторил он. Первый лабиринт пройден на отлично. Оринтаров вздрогнул. Что? Первый? После небольшой паузы, немного запинаясь, отозвался он. Не стоит так волноваться, примирительно сказал кот. Ринтара в этот момент стоял в самом центре прохода между полками. Кот легко просочился миж его ногами и направился к дальней стене. Минуточку, воскликнул Ринтара. Что ты имеешь в виду? Не стоит так волноваться. Меня зовут Тигр, потому что я рыжий полосатый кот породы табби. Запомни моё имя. Кот со мешком оглянулся на Рентара. Отличная работа. Правда, даже не ожидал от тебя. Ты был просто великолепен. Не надо делать из меня дурака. В той стороне, куда ушёл кот. Раход внезапно растворился в белом свете. Карентара оказался перед неприветливой дощатой стеной. После их приключений прошли уже целые сутки, однако Карентару всё произошедшее по-прежнему казалось иллюзией. Теб был просто великолепен. В ушах Карентара всё ещё звучал басовитый голос кота. Карентара и впрямь не привык к тому, чтобы его хвалили. Он привык, что над ним частенько потешались, над его неуклюжестью, мрачностью и занудством. Поэтому от похвал Катта Оринтара стало не по себе. Чтобы обрести равновесие, он снова взялся за метёлку для пыли. Не успел он покончить с уборкой, как зазвенел дверной колокольчик. Оринтара взглянул на дверь в магазин Нерешительно просунула голову девочка, та самая, что на днях принесла Рентара дневник контактов, председатель классного комитета Саё Юдзуки. Она была закутана в красный шарф и удивлённо смотрела на остолбеневшего Нацуки, сдвинув красивые брови. Чем ты-то ты занимаешься? Я э А ты, Юдзуки-сан, с чем пожаловала? С утра у меня утренняя репетиция духового оркестра. Юдзуки подняла руку с чёрным футляром для инструмента. Шла мимо вашего магазинчика, смотрю, дверь открыта. А ведь книжная лавка уже не работает. Вот я и заглянула и удивилась. Выпалила Юдзуки, не переступая порога и выдыхая белое облачко пара. Если у тебя хватает сил с утра, наводить в лавке чистоту, то, может, ты и в школу сегодня придёшь. Ну, вряд ли. Никаких вряд ли. Раз есть время, нужно ходить в школу. Скоро ты собираешься переезжать, так что изволь посещать все оставшиеся занятия. Это очень скверно прогуливать уроки. Да, но промямлил Ринтара, глядя в посуровевшие глаза Саё. Я буду каждый день приносить тебе дневник контактов. Ты такой грустный. Я о тебе очень беспокоюсь». Тут только Рентара вспомнил, что совсем забыл поблагодарить Сайо за вчерашнее. «Но если ни с того ни с сего ляпнуть, благодарю за вчерашнее, можно совсем смутить ее». «Я сказал что-то не то?» «Да нет, я просто немного удивился». Вчера я был не слишком любезен с тобой. А вот сегодня ты специально заглянула ко мне. Спасибо тебе за мной столько хлопот. Всё нормально. Это я вела себя не очень хорошо, была не в духе. Почему? Юдзуки помолчала, раздумывая. Да нет. Всё нормально. ответила она немного обиженным тоном. Просто я беспокоюсь о тебе, Нацуки. А обо мне? Ты беспокоишься обо мне? Ну да. Конечно же. Саё бросила на Ринтара сердитый взгляд. У тебя умер дедушка, скоро переезд. Это кошмар какой-то. Вот я и забеспокоилась. Но мне вовсе не хотелось вести дурацкие разговоры с Акибой. Ринтара уже вообще перестал что-либо понимать. ему так казалось, что он раздражает её. Можно сколько угодно говорить о сочувствии и беспокойстве, на самом деле всё это просто ради приличия, ну, так положено в обществе. Однако, похоже, он заблуждался. Зоё испуганно покосилась на наконец растерявшегося Рентара, а потом смущённо спросила: "Слушай, я правда так ужасно выглядела со стороны?" Рентаро молчал. Но вовсе не потому, что не знал, что ответить, а потому, что он вдруг увидел, какие красивые у Саё глаза. Надо же, он впервые вот так запросто болтает с девчонкой, с которой столько лет жил по соседству. «Ну что ты, всё нормально», — промямлил он наконец. «Нацуки, ты совсем не умеешь врать», — заметила Юдзуки. Она, как всегда, честно говорила, что думает. Риנטар снова не нашёл, что ответить и по привычке поправил очки. Повисла неловкая пауза. Э, там у дедушки был где-то чайный сервиз, наконец сказал он, неопределённо махнув рукой в сторону стелажей. Если у тебя есть немножко времени, может, выпьешь со мной чашечку чая? Рентаро судорожно вздохнул. Опять сморозил глупость. Однако его дурацкое предложение неожиданно было принято с милой улыбкой. «Ты что, решил пофлиртовать?» «Ну, зачем так?» «Если ты решил таким образом отблагодарить меня за то, что я занесла дневник, то это не слишком щедро», насмешливо ответила Сайо. Однако прошла вглубь магазина и уселась на кухню. круглые ту берёдку. Но я ценю твою любезность. Ну вот и отлично. Карентара с облегчением перевёл дух. Мне Дарджилинга и побольше сахара. Мелодичный голосок Саёб прозвенел, словно весенний копель посреди зимы.